Глава 6. Гален доставил джедаев к границе чистого сектора. Перед ними был энергетический шлюз. «Я введу код, и вы сможете пройти туда», — сказал он. «Жаль, что я не могу дать вам спидер, но через шлюз не пройдет никакой транспорт. Вам нужно надеть костюм у биозащиты. Я смог связаться с Кьюри, вас встретят с той стороны и доставят в Юбенда». «Спасибо за помощь», — сказал Убиван, последний раз оглядываясь на такта. У него не было привычки пересматривать свои решения, но ему вдруг стало жаль, что Энакин не с ним. Они надели защитные костюмы, сенсоры шлюза замигали зеленым. Джедаи прошли через него и оказались на обширной равнине. Город был виден на горизонте неясной серой громадой, а через несколько секунд они увидели и приближающийся спидер. В сидящей в нем женщине они без труда узнали сестру Галина. Она остановила спидер возле них. Репульсорные двигатели поддерживали машину на небольшой высоте над землей. «Вы привезли медикаменты?» Рай Гоул указал на контейнер, висящий у него на боку. «Здесь». «Благодарение звездам. О, простите, не лучше вышло приветствие. Я к Юри. Я так благодарна вам за то, что вы прилетели. Пожалуйста, садитесь в спидер». — Я руковожу здесь всеми действиями по борьбе с эпидемией, — объяснила Кюри, пока они летели к городу. — Мы боремся, но это сражение нам не выиграть. — Насколько серьезно положение? — спросил ОбиВан. Взгляд Кьюри был полон усталости и страдания. — Все здесь либо мертвы, либо умирают. Здоровы только те, кто пришли из чистого сектора и изначально были в защитных костюмах. На горизонте уже появились серые башни города. «Мы почти на месте», — сказала Кьюри. «Сейчас мы летим над подземными каньонами». Земля под ними была изрезана глубокими трещинами, которые, как Оби-Ван мог видеть, вели к целому лабиринту каньонов. «Реднорианцы — традиционно городские жители», — продолжала Кьюри. «Мы не любим открытых пространств. Возможно, если бы не такая скучность населения, многие смогли бы избежать заражения». «Они достигли предмести города». Кьюри снизила скорость, и вскоре они приземлились на широком бульваре. Город казался покинутым. То там, то здесь валялись брошенные аэротакси. Окна опустевших кафе и офисов закрыты ставнями или заколочены. На улицах никого. Казалось, жители просто исчезли. Губиван ожидал увидеть здесь те же легко узнаваемые признаки общественной паники, но ни на зданиях, ни на улицах не было никаких следов разрушений. Все могло бы даже показаться обычным, если бы не эта мертвая пустота на улицах. Мертвы были даже растения. От роскошных цветников осталась лишь спутанная масса бурых стеблей. Голые ветви деревьев умоляюще тянулись к ним, словно руками. Высокие ряды кустов когда-то украшали бульвары своим цветением. Теперь ветер гонял по земле засохшие листья и бурые сморщенные лепестки и молча смотрели на открывшуюся перед ними жуткую картину. Обивану приходилось видеть и гражданские войны, и экологические бедствия на других планетах, но то, что он видел здесь, было намного страшней. Казалось, даже защитный костюм не защищает от этого разлитого в воздухе запаха смерти. Наконец впереди показалось большое здание медцентра. Здесь, по крайней мере, были хоть какие-то признаки жизни и деятельности. Они увидели нескольких медработников в приметных защитных костюмах, прошедших по внутреннему двору. К посадила спидер, и они вышли. Даже звук собственных шагов казался убивану необычным и тревожным. Защитный костюм приглушал и искажал звуки, делая все вокруг каким-то нереальным. К Юри поспешно прошла внутрь здания и передала контейнер с лекарствами одному из врачей. Мы даже не знаем, помогут ли они, сказала она Джедаем. Но я надеюсь. Еще раз спасибо вам. Она на мгновение прислонилась к стене, и это движение вдруг выдало смертельную усталость. «Вам нужно отдохнуть», — сказала Саэра. И в ее обычном рисковатом и решительном голосе Оби-Ван услышал настоящее беспокойство. Было почему. К Юрии, казалось, была на грани истощения. Но она нашла в себе силы, выпрямилась и покачала головой. «Какой может быть для меня отдых?» — Только не тогда, когда я ответственна здесь за все, и она снова взглянула на город. — За весь этот ужас, — добавила она шепотом. — Что вы имеете в виду? — спросила Сири. — Разве Галин не рассказал вам? К Юре вздохнула. — У нас здесь исследовательская лаборатория. Нам не была финансовая сторона, а Галин вел исследование. Утечка произошла именно у нас. Мы все еще не поняли, как это случилось, что, впрочем, не снимает с нас ответственности. Галин день и ночь работал над организацией предстоящей эвакуации населения. Он давно мог уехать. — А вы? — спросил ОбиВан, Я была в чистом секторе, как и Галин, когда мы узнали. И прилетела сюда. Я же врач по образованию, и здесь я была нужна больше, чем где-нибудь. — Это был отважный шаг, — заметила Саэра. Кьюри горестно покачала головой. Это было наименьшее, что я могла сделать. «Вы расследовали утечку в вашей лаборатории?» – спросила Сири. К Юри покачала головой. «У меня не было ни времени, ни возможности для обеспечения безопасности этой процедуры. Поэтому я только приказала закрыть ее, приведя в действие все защитные и блокирующие системы. Сразу было понятно, что мы имеем дело с чем-то способным очень быстро распространяться». Я вернулась, когда стало ясно, что мы не успеваем помочь больным. Мы не представляли, что болезнь будет развиваться так быстро и массово. Мы понятия не имели чего ждать. Галин принимал участие в разработках оружия, в экспериментах с токсинами для будущего биооружия, но и он не знает, с чем мы столкнулись. Что вы знаете об этом токсине? Главным образом то, чем он не является, признал Киюри. Мы знаем, что это не вирус и не газ. И знаем, что он переносится воздухом. Но не знаем точно, каким путем он проникает в организм. Возможно, даже через кожу. Частицы настолько микроскопические, что даже бакта камеры малоэффективна. «Кажется, у вас не возникло тех проблем, с которыми столкнулся чистый сектор», – заметил Убиван. «Я не вижу никаких признаков людских волнений». К Юри устало кивнула. «Да, для паники просто не было времени». Умирающие не устраивают беспорядки. Те, что не смогли добраться в медцентр, умирают в своих домах. Я делаю обходы, делаю все, что могу, но этого слишком мало. «Чем мы можем помочь вам?» – спросила Сири. «Вы привезли медикаменты, это уже огромная помощь. Возможно, вы могли бы обойти город и выяснить, скольким еще помощь нужна. Я не смогла обойти все дома». Вы можете помочь нам в организации будущей эвакуации. Люди вас послушают. Когда прибудут корабли, станет легче. Главное, чтобы как можно больше людей дожили до этого момента. Вы должны дать им хотя бы надежду. Голос Кьюри сорвался. оби -ван кивнул и повернулся к остальным. Мы должны разделиться на две команды. Двоих подаванов мы можем вызвать сюда, а двое джедаев вернуться в чистый сектор. Райгол кивнул. Кьюри удивленно посмотрела на них. «Но вы не можете вернуться». «Что?» — не поняла Саэра. «Разве Галин не сказал вам?» «Вернуться назад из закрытого сектора нельзя. Это абсолютно запрещено. Пока мы не можем быть абсолютно уверены, что вы не несете токсин на вашей коже или одежде, мы не можем рисковать». «Но на нас же защитные костюмы», — возразила Сири. «Да, но вы не можете перейти в них в чистый сектор». — объяснила Кьюри. — Токсин останется на ваших костюмах. Или может попасть на кожу, когда вы будете снимать костюмы в шлюзе при переходе. Пока мы не знаем, как много этого вещества нужно для развития эпидемии, мы не можем позволить вам вернуться. Она беспомощно взглянула на них. — Мне жаль. Я думала, вы знали об этом. Когда прибудут эвакуационные корабли, вы сможете пройти дезинфекцию на борту судна. Да и то, я полагаю, не избежите карантина. А здесь у нас просто нет возможности для надежной дезинфекции. Обиван взглянул на остальных джедаев. Новость совсем не радовала. Но что толку тратить время на пустые переживания и досаду? Он видел, что и остальные трое тоже обдумывают дальнейшие действия. «Надо связаться с подаванами и более детально оговорить их действия», решительно произнесла Саэра. «Им придется иметь дело со всеми проблемами так-то сразу», — покачала головой Сири. «Возможно, нам надо связаться с Советом джедаев и вызвать дополнительную команду или даже две». «К тому времени, как они не смогут прибыть, здесь уже будут эвакуационные корабли», — покачал головой оби -ван. «Под Ованом придется действовать самостоятельно». Он видел, что никому из них не понравилась эта перспектива. Ему и самому было неспокойно за Эникина. Но никакого другого решения просто не было. Обиван активировал комлинг и с облегчением услышал голос Энакина. Он знал, что связь между двумя секторами тоже могла быть затруднена, и это могло бы стать весьма серьезной проблемой. «У нас трудности», — сказал он Энакину. «Мы не можем пока вернуться в чистый сектор. Вам четверым придется справляться со своей частью миссии самостоятельно». «Я понял», — сказал Энокин нейтральным голосом. Ваша главная задача ⁇ безопасность населения, продолжал Убиван. Организуйте патрули для поддержания порядка в городе. Постарайтесь препятствовать распространению ложных слухов. Будьте на связи с Галином, информация о передвижении кораблей поступает к нему. И всеми силами избегайте применения оружия против жителей. Да, учитель. Теперь, что касается деталей, начал было Убиван, но связь внезапно прервалась. Он попробовал связаться с Энокиным снова, но ничего не вышло. Скрыв досаду, оби спрятал комлинг в карман на поясе. «Они справятся», — сказала Сири. «Все будет в порядке. Я вполне доверяю Ферусу. На его счету уже не одна миссия». «Я доверяю Энокину, согласно кивнул Обиван, как мог, понадеявшись, что мальчишка сможет и без его пригляда работать во взаимодействии с тремя другими подаванами. «Попробуем связаться с ними позже». Проговорила Саера. А пока надо разделиться на две команды. Обиван взглянул на Сири, она кивнула в ответ. В былые времена трения и разногласий между ними хватало, но это все равно не представлялось проблемой. Они часто работали вместе и хорошо умели согласовывать действия и чувствовать друг друга. Мы с Обиваном будем искать еще не обнаруженных больных, сказала Сири. Мы возьмем на себя Северный Сектор, кивнул Обиван. Нам нужны полные списки жителей, чтобы мы могли быть уверены, что никто не остался без помощи. Мы должны удостовериться в том, что все больные будут обнаружены и эвакуированы. Рай Гоу кивнул. «Да прибудет с вами сила», — сказала Саэра. «Да прибудет с вами сила», — повторили Оби-Ван и Сири. Они повернулись к жуткой пустоте города, и началась их кошмарная прогулка по царству смерти. Глава 7. Когда оби вышел на связь с Энакиным, подаваны только покинули медцентр. Привезя раненых, они оставались там еще некоторое время, чтобы удостовериться, что с главой семейства тоже все будет в порядке. Заодно они расспросили всех, но никто из них раньше не видел тех грабителей. Дома по соседству тоже подвергались нападениям. Все жители в постоянном страхе. А хуже всего было то, что люди ничего не могли противопоставить новейшим боевым дроидам, бывшим на вооружении у налетчиков. Четверо подаванов остановились возле стены медцентра. Чувство покинутости и уязвимости, кажется, было одно на всех. «Я едва ли не половину своего времени мечтала о том, чтобы поскорее стать рыцарем-джедаем», — наконец проворчала Дарра. «А теперь все, чего я хочу, это чтобы Саэра была здесь». Она запустила руку в карман Тру, вытянула оттуда неизменный пакетик леденцов Фигда, сунула в рот сразу несколько и принялась отчаянно грызть. «У нас все получится», — уверенным тоном сказал Энакин. «Мы не волнуемся», — кивнул Феррус. Выражение его темных глаз было безмятежным. «Большинство из нас прошли уже достаточно миссий, чтобы справиться с этим». «С чего начнем?» — спросил Тру. «Они хотят, чтобы мы все патрулировали город, или кто-то должен работать с Галином по координированию эвакуации?» «Обиван не сказал», — ответил Энакин. «Но если вы спросите меня...» то я скажу, что от патрулирования будет мало толку, если мы будем только и делать, что спугивать налетчиков. Притормози, — отозвался Феррус. Это противоречило бы полученным нами указаниям. Да мы же и не получили никаких четких указаний, — заметил Энокин. Связь прервалась. Мы знаем только, что наша основная задача — безопасность граждан, а мы, возможно, не сможем обеспечить ее одним лишь патрулированием. Ты не знаешь этого наверняка, — возразил Феррус. Забывшая жевать Дара переводила взгляд с одного спорщика на другого, потом вежливо покашляла. «Извините меня. Не хочу вам мешать, но я только хочу заметить, что здесь еще есть двое. У нас есть право голоса?» «А как же», — хихикнул Энакин, — «пока вы соглашаетесь со мной». «Сам-то понял, что сказал», — хмыкнул Тру. «Давайте-ка обговорим план действий, а потом проголосуем». — Да уж, это было бы веселее, чем наслаждаться вашей дискуссией, — ехидно покивала Дарра. — Я считаю, что мы должны разделиться на две команды. Одна может патрулировать город, а другая займется поиском штаба налетчиков, — сказал Энокин. И в команде, патрулирующей город, будет кто угодно, но только не я. Мы с Тру будем искать логово налетчиков. — Как это? — спросил Феррус. — У нас нет возможности прочесать весь город. — А мы не должны, — ответил Энокин. У меня есть идея. Даже у опытных образцов дроидов должно быть возвращающее устройство. Нам надо просто взять одного из тех, что мы там накрошили, и активировать возврат». «И ты знаешь, как это сделать?» спросила Дарра. «Конечно», — отозвался Энакин. «Не может быть, чтобы это было так просто», — возразила девочка. Энакин усмехнулся. «Я и не говорил, что это просто. Я сказал, что могу это сделать». «Погодите-ка секунду». — возразил Тру. — Это же боевые дроиды. Скорее всего, при захвате или дезактивации их память автоматически стирается. — Память здесь ни при чем, — уверенно сказал Энакин. — Возвратное устройство наверняка встроено в основную схему. Я смогу его найти. И если мы потом восстановим дроида, он приведет нас прямо в штаб. Дара пожал плечами. — Пожалуй, стоит попробовать. Тру кивнул. — Хорошо. Тогда мы с Энакином в штаб. — Значит, решено, заключил Феррус. — Хотя я не думаю, что в этом случае есть смысл разбиваться на команды. Если Энакину удастся задуманное, и мы найдем штаб, там, без сомнения, будет многовато дроидов для вас двоих. Ежели не вслух, то Энакин полагал, что для них стру многовато не будет, но все же кивнул. — Хорошо. Оби-Ван предупреждал его, что он должен работать в команде, уважая ценности джедаев. Эннекин относился к этому очень серьезно, и они отправились обратно к атакованному дому. Дроиды все еще валялись тут и там на мостовой. Эннекин нашел тот, что был менее других поврежден. У машинки были напрочь отсажены манипуляторы и система огня, закорочен пульт управления, но зато почти не повреждена сама схема. Эннекин достал из за пояс инструменты и погрузился в работу. Раскрыл корпус и добрался до системы датчиков. Тру склонился над его плечом. — Практический стандарт, если бы не вон те навороты, — сказал он. — Очень похоже на модель ООМ-9. Энакин был благодарен Тру за его фотографическую память. Некоторые схемы ему самому были плохо знакомы. Он показал на хитросплетение разноцветных проводов. — Не помнишь, какое от чего? — Зеленое перемещение, белые система огня. — Смотри-ка, их закоротило. Даже сплавились. Синие от воспринимающих датчиков. Думаю, они являются частью приемного устройства. — Да, держу пари. Возвратное устройство где-то среди них, — пробормотал Энакин. — Похоже на то, — согласился Тру. Энакин чувствовал. Дарра просто вся извертелась от любопытства, а вот нетерпение Ферруса давило почти физически. Он постарался отгородиться от остальных, чтобы ничего не мешало работе. — Есть! Наконец воскликнул он. «Я подключил возвратное устройство к датчикам движения через вставной сенсор. Если теперь включить дроида, он должен отправиться туда, откуда прилетел». «Давайте попробуем», кивнул Тру. «Парни, напомните мне позвать вас, когда опять забарахлит мой комлинг», покачала головой Дарра. «Может, вы мне из него грузоподъемник сделаете?» «Чтобы не отпустить его из виду, придется бежать очень быстро», сказал Феррус. «Все готовы?» спросил Энакин. И когда все дружно кивнули, включил дроида. Они отшатнулись, потому что дроид бибикнул, помигал, проверяя системы, а потом внезапно взлетел. Сделал круг вокруг них, включил на полную мощь репульсоры и рванул вдоль по бульвару. Гонка получилась та еще. Они мчались по улицам, иногда вынуждены перемакивая через возникавшие на пути препятствия. Проскочили престижный жилой район, деловой сектор, складские районы, пока не оказались у небольшого неприметного склада. Дроид завис в воздухе на несколько мгновений, крутя колпаком головой. Подаваны поспешно нырнули за угол. Они увидели, как дроид задействовал скрытый пульт управления, спрятанный где-то в стене, казавшейся абсолютно гладкой и сплошной. И тут же в этой стене обозначилась и заскользила, открываясь, дверь. Дроид исчез внутри. Энакин прыгнул вперед и успел сунуть в смыкающуюся дверную щель рукоять светового меча. Дверь остановилась. Вчетвером они навалились на нее и смогли сдвинуть достаточно, чтобы проскользнуть внутрь. Интерьерчик оказался мрачноватым. И сначала они вообще практически ничего не видели и не слышали. Энакин сконцентрировался и услышал дальний звук голосов. Он продвинулся к остальным. Когда через несколько секунд их глаза привыкли к темноте, Они увидели, что склад был завален самым разнообразным барахлом. Краденым, насколько они понимали. Богатые гобелены и ковры, скатанные в рулоны и просто были свалены у стен. На полках серебро и куча каких-то металлических деталей. А в углу Энакин увидел нагромождение слитков ауродиума. Множество дюрастиловых контейнеров вдоль стен тоже явно были не пустыми. Из-за угла вдруг раздались голоса. Между собой разговаривали двое налетчиков. Подаваны подобрались поближе. Теперь они могли разобрать слова. Сначала блок между Эвема и Акади, потом от Икади до Монтвин. Мы сможем легко очистить эти два блока, используя то, что мы имеем. Конечно же, мы можем их почистить, но где тогда будет наша база? Нам не хватит наших складов. Это одно удовольствие, а не проблема. И подаваны услышали приглушенный смех. И лучше бы они поторопились с обещанным вывозом. Голос прервался, когда вдруг зазвучал настойчивый сигнал, несколько закодированных звуковых последовательностей. Энакин услышал звук отодвигаемых стульев. «Это дроид», — сказал кто-то шепотом. «Сигнал о постороннем вмешательстве. Возможно, здесь кто-то есть». Голоса затихли. Энакин услышал шорох движения. Потом тишина. «Сигнал о постороннем вмешательстве?» — шепотом спросила Дара. Энакин и Тру переглянулись. Я предполагаю, он включается в случае, если возвращающее устройство дроида активируется кем-то, кроме их программиста, объяснил Энокин. Ты сказал Просто? прошептала Дара. И что мы теперь должны делать? Защищаться! завопил Энокин, так как именно в этот момент из-за угла на них выскочили мародеры с бластерами на изготовку. Глава восьмая Им приказали ни в коем случае не убивать так что они должны были отражать огонь налетчиков и суметь захватить их, не причинив существенного вреда. Уже во вовсю и световым мечом, Энакин впервые осознал главную проблему, стоящую перед ними. Допустим, они поймают налетчиков. И что, спрашивается, они будут с ними делать? Кто будет охранять пойманных преступников? Служба безопасности практически развалилась, и вряд ли здесь есть тюрьмы. Основой всех сил безопасности на планете теперь были джедаи. И, похоже, только джедаи. Если они станут стеречь налетчиков, кто, спрашивается, будет дальше патрулировать город? Настоящий момент – главный момент. «Да, учитель», – Энакин стиснул зубы, – «одна задача за один раз. Налетчики угрожали жизни и спокойствию граждан, а значит, должны были быть остановлены. А уже потом они придумают, что с ними делать». И тут один из налетчиков, должно быть, активировал дроидов, и те, появившись словно ниоткуда, бросились на подаванов. Сначала Энакин был уверен, что без труда сможет расправиться с дроидами, но очень скоро осознал, что недооценивал, сколь много значило во всех его предыдущих битвах присутствие рядом с ним учителя. И уже через несколько секунд понял, им предстоит очень нелегкое сражение. Ферус оказался прав. И Энакин испытал крайне неприятные чувства, признаваясь себе в этом. Они с Тру вдвоем действительно не справились бы со столькими нападавшими. Налетчики бросили на них дроидов, а сами бежали под их прикрытием. Слишком занятые отражением массированной атаки, подаваны при всем желании не могли бы их преследовать. «Мы должны держаться вместе!» – прикричал Феррус. «Не позволяйте им разделить нас!» Ферус снова оказался прав. Только действуя как единое целое, они могли рассчитывать на победу в бою против пятнадцати дроидов. Они сражались бок о бок, нападая и отскакивая, стараясь почувствовать и согласовать свои ритмы и тактики. Энакин словно растворился в сражении. Был только запах дымящихся дроидов, сияющая дуга меча. Его концентрация была совершенной. Он видел все сразу, каждого из падаванов, тактику нападения каждого из дроидов. И то, что они сделают, в следующий момент. Развалился на две части один дроид. Пульт управления второго сплавило прямым ударом светящегося клинка. Феррус поднырнул и подскочил под нападавшим дроидом, располовинив его ударом снизу. Тру развернулся и дал пинка еще одному, в тот же момент мечом отсадив манипулятору у второго. А Дарра, казалось, была повсюду. Ее световой меч не останавливался ни на мгновение украшать дроидов одного за другим в сплошном, казавшемся непрерывном движении. Она каждый раз приземлялась точно там, где планировала, готовая атаковать или прикрыть кого-то из них. На лице не отражалось усилия, только абсолютная концентрация. Кажется, она многому научилась от Саэры Энтаны. И вот, наконец, все дроиды улеглись вокруг них вполне мирными, дымящимися обломками. Подаваны почти без сил повалились на пол. Как же им не хватало сейчас их учителей? «Мы все еще можем выследить налетчиков», — восстанавливая дыхание, проговорил Энекен, поднимаясь. «Идемте же». «Подожди», — Феррус ухватил его за рукав. «Если мы сейчас погонимся за ними, то потеряем одну драгоценную возможность». «Какую? Починить этих дроидов?» — фыркнул Энекен. «Информация. Это важнее всех налетчиков, вместе взятых». «В любом случае, что мы с ним будем делать, даже если поймаем?» — ответил Феррус. «Лучше опередить их в другом. И у нас есть более важные задачи. Вскоре начнется эвакуация, и мы будем необходимы там». «Это может оказаться тратой времени», — заспорил Энакин. «Мы сможем поймать налетчиков, если сейчас за ними погонимся. Я хочу, чтобы Оби-Ван знал, что я могу справиться с серьезной миссией». «Ты хотел сказать, что хочешь помочь планете?» Многозначительно заметил в ответ Ферус. Энекин почувствовал, как вся кровь бросилась ему в лицо. Конечно, Ферус был прав. Правильный ответ джедая. Конечно же, самое главное, люди Реднера, а не его желание впечатлить оби -Вана. Кажется, он только что сморозил ужасную глупость. И ладно бы просто глупость. Нет, он ведь сказал то, что на самом деле было у него на душе. И меньше всего ему нравился тот факт, что Феррус кажется в большей степени, чем он сам мыслит и действует как джедай. «Что ты предлагаешь, Феррус?» – с любопытством спросила Дарра. «Мы должны исследовать их притон», – объяснил тот. «У меня такое чувство, что мы здесь найдем немало интересного». «Что именно?» – пробурчал Энакин. «Куча барахла?» Дарра проигнорировала его замечание. «Помните, что мы слышали?» «Эвемор, Экади, Монтвин». Похоже на название улиц. Они не просто грабят, что придется. У них есть план. Феррус кивнул. И если мы выясним, каков их план, то сможем быть на один шаг впереди, а не позади их. Наверняка здесь остался какой-нибудь датапад, вставая, проговорил Тру. Они удрали слишком поспешно, чтобы успеть уничтожить все базы данных. Энакин тащился позади всех. Ему просто зудело броситься в погоню за грабителями. Возможность действовать всегда успокаивала его. Казалось, ему было необходимо двигаться. Другое дело, что он понимал, иногда лучше всего ждать. А еще его совсем не радовало, что эта идея принадлежала Ферсу. Он знал, что сказал бы ОбиВан: Не имеет значения, кто что предложил. Целью является результат. Обида и негодование – это проявление эгоизма. Да, он знал все это. Но это знание почему-то совсем не помогало. Эмоции неизбежны, сказал бы Обиван. Почувствуй и позволь уйти. Энакин стиснул зубы. Я стараюсь, учитель. Здесь, воскликнула Дара. Я нашла их голофайлы. Файлы были спрятаны в контейнере, точно таком же, как и бесчетное количество других, стоящих вдоль стен. Как ты их нашла? удивился Энакин. Дара уже изучала файлы. Я подумала, что они просматривали эти файлы, когда говорили между собой. Небольшая задержка перед тем, как они напали на нас, скорее всего, означала, что они прятали датапад. А значит, они спрятали его где-то рядом с тем местом, где разговаривали. Хорошая логика, восхитился Тру. Подаваны склонились над файлами, которые просматривала Дара. Это же... опись имущества и активов частных лиц, сказал Энакин. Как они смогли получить их? «Посмотрите-ка сюда», — проговорил Тру. «Здесь гриф АКЭШ». «Антикризисный штаб», — пробормотала Дара. «Эти базы данных были составлены для того, чтобы даже при эвакуации всех жителей планеты остались данные об оставленном ими здесь имуществе», — объяснил Тру. «Это делается для того, чтобы потом была возможность вернуть его им или же компенсировать утраченное». «А налетчики, видимо, украли эти файлы» добавил Феррус. «Или подкупили кого-то из антикризисного штаба», покачала головой Дарра. «Посмотрите-ка. Это то, о чем они говорили. У них есть список очередности приведения эвакуации. Первая группа, которая будет эвакуирована, это квартал или блок. Между Эвомор и Экоди. Как только жители этих кварталов эвакуируют, налетчики отправятся туда грабить их дома». Тру тихо присвистнул. «Это же целая организованная система. Но зачем они грабят, ведь...» «Хочешь простой ответ?» Пожалуй, плечами Дарра. «Потому что могут». Энакин кивнул. «Город разваливается, и у них есть такая возможность. Но они что, рассчитывают вернуться на планету после, или же надеются вывести все это? Контрабанду на борт эвакуационного корабля не привезешь. Взять с собой разрешено только то, что можно унести в руках». Тру глубокомысленно почесал ухо. «Там еще упоминались какие-то «они», которые должны поторопиться с вывозом. Кто эти «они»? «Значит, они имеют контакт с кем-то, кто готов помочь им с вывозом контрабанды», – нахмурившись, сказал Феррус. Дара смотрела на датапад. На лице – синие отцветы от экрана. «Важно то, что они имеют доступ ко всем материалам по эвакуации, даже самым засекреченным». — проговорила она. — Это значит, что им помогает кто-то из самой верхушки. — Ладно, по крайней мере, мы теперь точно знаем, что нам делать дальше, — отозвался Сенекен. — Мы должны выяснить, кто. Он посмотрел на Ферруса. Он ожидал, что тот начнет спорить, но Феррус только кивнул. — И почему? — добавил после паузы. — Это может оказаться ключевым вопросом.